Дольной азарт гонщик псов ничуть не беспокоил его душу. Вдобавок Мартин не любил рисковать, а рисковать приходилось постоянно. Долли снова затошнила. Ощущение было такое, будто какая-то нечисть корюжится в желудке, выворачивает его наизнанку. Молот в голове орудовал с дьявольской силой, норовя проломить череп изнутри. До-до застонало. Сжала виски руками. Что-то маленькое, но тяжелое, выпало из-под ладони, скользнуло по корсажу, звякнуло, булькнуло и пропало. Дерьмо! Бриллиантовая сережка стоимостью в миллион долларов исчезла в стоке. Долли отодвинулась от унитаза. Сняла вторую серьгу, повозилась, расстегивая колье на шее, Украшения на сумму 20 миллионов долларов были взяты на прокат у Рона Уинстона. Это была своего рода традиция Голливуда, причем давняя, с той лишь разницей, что звезды прошлых лет арендовали драгоценности у старого Гарри Уинстона. Теперь ими распоряжался сын. Роскошное платье дома Шверер и горностаевая пелерина принадлежали, разумеется, ей. Долли усмехнулась. Старый поганец Бекуэлл из года в год включал ее в черный список самых безвкусных женщин планеты. Но Додо не обижалась. Напротив, с той самой минуты, как Мартин усадил ее на грязный, покрытый трещинами и ржавыми потеками унитаз в своей крохотной квартирке в Бронстоне, главным козырем Долли, ее визитной карточкой, фирменным стилем, стал эпатаж И стало быть, одеваться нужно было соответственно. Черная облегающая кожа, шорты, топы, бюстье с откровенным садооттенком, корсеты на шнуровке, пышные нижние юбки, черные чулки в сеточку, подвязки из арсенала парижской кокотки, гадкой девчонки из Мулен Руш. Новая амплуа заставила ее пойти еще дальше, но в том же направлении. И все же Фортуна улыбнулась Додо по-настоящему. Можно сказать, заключила ее в свои объятия, когда на горизонте появился Ален Луковский. Странный малый, рожденный в скучном промышленном Детройте. Родители, как предписывалось традицией тамошних мест, работали на корпорацию Форда. Туда же намеревалась отправиться после школы большинство одноклассников. Аллен, вне всякого сомнения, был белой вороной. Он с детства грезил Голливудом. Маленький рост, щуплое тело, невыразительное лицо, нездоровая кожа, близорукие глаза, плохая дикция и еще целая дюжина мелких недостатков не оставляли никакой надежды на актерскую карьеру. Панический страх перед большим скоплением людей. Неумение и нежелание кем-либо управлять, командовать, вести за собой исключали возможность прославиться на режиссерском поприще. Но Алин не унывал. Он-то знал, какие фантазии иногда посещают его по ночам во время бесконечных школьных занятий, одиноких прогулок на пустыре возле дома и особенно в церкви, где мрачные, многозначительные проповеди отца Станислава Семья была католической, неизменно вызывали меланхолию и тоску. В 17 лет Ален начал писать сценарии, разумеется, для Голливуда. В 21 он, наконец, добрался до Калифорнии и с ужасом понял, что людей, способных оценить его творчество по достоинству, здесь нет. Или почти нет. Крохотный островок надежды. Малозначащее почти робко забрежило во тьме, когда судьба, неожиданно расщедрившись, свела их с Мартином Веном, мужем и продюсером восходящей звезды ДО-ДО. Большие маслянистые глаза Мартина вспыхнули, едва пробежав по первой странице потрепанной книжицы. Сорок листов дешевой бумаги, скрипленных степлером. Только-то и всего. Страница была грязной, десятки небрежных рук оставили на ней отпечатки. Многие легко угадывались невооруженным глазом, позже это показалось даже символичным. Пройдет совсем немного времени, и фильм, снятый по этому сценарию, назовут самой грязной и вызывающей лентой Голливуда.